Is blood be the price of admiralty. Если надо платить за власть. Английский строка из стихотворения Реддерда Киплинга Песнь мертвых». Дым, что лался над волнами Финского залива, угольно черные жирные клубы валили из десятков труб и уносились через правый борт к негостеприимному, изрезанному шхерами Финскому берегу. Задувало зюи доста Эскадра растянулась на несколько миль в этих предательских полных мелей водах вице адмирал не рискнул сдваивать колонны русские предусмотрительно сняли береговые знаки бакины и вехи обозначавшие главный судовой ход И хотя на эскадре хватало штурманов знающих финский залив сэр эстели куперки не желал играть судьбой Довольно того что он оставил перед фортами Кронштадта шесть кораблей целых 6 И Из них три броненосных. Конечно, мониторы типа Циклоп трудно назвать полноценными броненосцами. Построенные как развитие довольно удачного Цербера, они вызвали только одно разочарование скверная отстойчивость, низкие мореходные качества, позволявшие совершать переходы между портами только в хорошую погоду. Недостатки можно перечислять долго. Задуманные для защиты побережья Метрополии, Эти мониторы были включены в эскадру специальной службы в последний момент. Незначительная осадка позволяла надеяться, что они неплохо покажут себя на мелководьях возле острова Котлин. Так оно, в общем, и получилось. Четыре циклопа прошли сквозь пробитые пароходами прорывателями бреши в минных полях и атаковали русские номерные форты. Но, видимо, не зря скептики ругали артиллерию королевского флота. Пушки броненосцев стреляли гораздо хуже крепостных батарей. Когда же к тем присоединились изрядно устаревшие, но юркие и почти не возвышающиеся над водой башенные броненосные лодки, командиры рвавшихся вперед циклопов смешались и стали совершать ошибку за ошибкой. Гидра намертво засела на ряжевых заграждениях и была расстреляна русскими мониторами. Геката получила одно за другим несколько попаданий с фортов. Многопудовые бомбы проламывали броневую палубу, пронизывая корпус насквозь. В результате несчастная Геката нахлебалась воды и села на дно так, что на поверхности остались лишь башни и надстройка. Но с нее хоть удалось снять команду. морякам Гидры не так повезло. Оставалось молиться, чтобы русские после боя озаботились спасением людей с пылающего сноса до кормы монитора. В итоге броненосцы отошли, волоча на буксире Горгону. Циклоп, отделавшийся сравнительно легко, замыкал ордер. Попытка прорыва северным проливом с треском провалилась. Не то чтобы сэр Куперки надеялся на решительный успех. Нет, он реально оценивал шансы. Расчет был на то, чтобы выманить неприятеля под прицелы принца Альберта и Глаттона и учинить ему разгром. Вроде бы это даже удалось. В рапортах говорилось о потоплении то ли трех, то ли даже пяти мониторов. Только вот цена, заплаченная за эти антикварные лоханки, оказалась чересчур высока. Потери в Южном проливе оказались куда серьезнее. Сначала артиллерия фортов сорвала высадку десанта на западной оконечности острова Котлин. Не больше успеха принесли попытки протралить минные банки, выставленные поперек форватера. Тут снова отличились русские мониторы. Появляясь в промежутках между фортами, они расстреливали картечью катера и барказы тральной партии. Ответный огонь с предельной дистанции оказался пустой тратой боезапаса. Уже в темноте вице-адмирал скомандовал отойти за пределы досягаемости фортов и становиться на якоря, рассчитывая повторить попытку следующим утром. И это оказалось самой большой его ошибкой. Вахтенные очнулись только когда у бортов стали взрываться шестовые и буксируемые мины. Надо отдать должное выучке расчетов в и малокалиберных пушек. Быстро заняв свои места, они обрушили на русские катера лавину свинца и стали. Но было уже поздно. С креном уходил под воду Вориер, подорванный сразу тремя минами-крылатками, рядом медленно садился на корму казематный Валиант, получивший пробоину поперечником в четыре фута и лишившийся пера руля. Аварийные партии Гектора отчаянно боролись с водой, заливавшей угольные ямы и кочегарки. Два катера один за другим подвели под мидель этого батарейного броненосца свои шестовые мины. Повреждение получил и флагманский Геркулес. Ведь адмирал не догадывался, как ему повезло. Мины были начинены не французским пероксилином. Русские хвала создателю не освоили производство новейшей хлопчатобумажной взрывчатки и испытывали в ней острый дефицит, а обычным дымным порохом. Наутро утро Геркулес и Гектор отползли прочь своим ходом. Велен же пришлось оттаскивать на буксире. А На том месте, где вчера стоял Вориор, из воды торчали покосившиеся мачты и верхушки труб. Первый в британском флоте броненосный фрегат с цельнометаллическим корпусом затонул прямо посреди морского канала. В попытках отбить ночные атаки были потеряны канонерки Рейсер и Пайк. Еще одна Медина села на мели досталась русским в качестве трофея. Канониры репортировали о множестве потопленных катеров и мониторов, но проверить это было невозможно. Утром на месте боя удалось разглядеть лишь плавающие в воде обломки. В итоге набег на Кронштадт, задуманный как эффектная демонстрация, обернулся дорогостоящей кровавой авантюрой. Вице-адмирал клял себя за то, что не уловил вовремя момент, когда следовало остановиться, избегая чрезмерного риска. Но с другой стороны, как иначе добиться того, чтобы русские поверили и испугались? Ну, испугались они или нет это ведомо одному лишь Создателю, но их броненосные силы тоже понесли потери и скорее всего не решатся высунуться из Кронштадта. Что ж, пора приступить к реализации второй, главной части стратегического плана. С моря русская столица неприступна это стало ясно еще во время Восточной войны 1854-1855 годов. Слишком много камня И орудий, слишком много мин, ряжевых и сваенных заграждений преграждают дорогу незваным гостям. Но скоро русские обнаружат, что война подступает к их столице с севера, а на долю Сэра Купераки останется только поддержка с моря и защита грузовых перевозок на Балтике. Свиабург, морская крепость, ключ Запирающий подходы к Гельсингфорсу, столице Великого княжества Финляндского. Российская империя отторгла эти земли у Швеции в ходе войны 1808-1809 годов. После унизительных поражений в кампаниях 1805-1806 годов Александр I заключил с Наполеоном Тильзитский мир, присоединившись к континентальной блокаде Великобритании и ее союзников. Одним из них числилось тогда королевство Швеция. По этому договору Россия обязывалась принудить шведов присоединиться к континентальной блокаде. Астривитяне же предложили потомкам викингов по миллиону фунтов стерлингов за каждый месяц войны, сколько бы она ни продлилась. Кроме того, в Швеции должен был высадиться британский экспедиционный корпус. Король Густав IV Адольф, грезивший о воинской славе Карла XII, Демонстративно вернул Александру пожалованный им высший орден Российской империи, орден Андрея Первозванного, под предлогом того, что шведский король считает ниже своего достоинства носить тот же знак отличия, что и узурпатор Бонапарт. Последовали долгие переговоры, не давшие никакого результата. И в начале 1808 года российские полки перешли границу Летом император Александр I объявил о завоевании Финляндии. В марте следующего 1809 года он подписал манифест о её государственном устройстве. Военные действия продолжались с перерывами до лета и закончились в сентябре заключением мира между Швецией и Российской империей. По мирному договору России отходила вся Финляндия и часть исконно шведских территорий Дорек Торнео и Монио. Англичане не оказали помощи союзникам, отговорившись тем, что как раз в это время шла тяжелейшая и не слишком счастливая для них испанская кампания. И вот теперь в Лондоне решили, что шведам пора взять реванш, но для этого надо подтолкнуть их к решительным действиям. И таким толчком должно стать падение столицы великого княжества Финляндского. эти пожиратели сельди с пятой видят как бы вернуть потерянные 70 лет назад финские земли повторял первый лорд адмиралтейства а истрадавшийся под тиранией рашин царь местное население восстанет против угнетателей стоит башмаку британского солдата ступить на землю суоми ну, что ж Замысел выглядел неплохо во всяком случае на бумаге. Получив новый театр военных действий в паре сотен верст от своей столицы, русские окажутся в сложном положении. Их лучшие войска на Балканах и в Закавказье. Их Балтийский флот, скованный присутствием британского и шведского флотов, не сможет помочь армии. К тому же на помощь шведам будет переброшен английский экспедиционный корпус. Несколько отборных бригад готовы погрузиться на транспорты в портах Северной Англии и Шотландии. Теперь решающее слово за эскадрой специальной службы. Пушки и о брениностов приведут к молчанию форты Свиаборга, после чего десант займет Гельсингфорс. И тогда в войне, пока что складывающейся для Британии не слишком удачно, наступит перелом. Сэр, Клеопатра передают дым с веста, отрепортировал вахтенный офицер. Винтовой корвет Клеопатра был придан в специальной службы буквально в последний момент. Только что принятая в состав королевского флота как однотипные Камюс с чемпионом, Клеопатра была оснащена по последнему слову кораблестроительной техники. Корветы этой серии имели стальные корпуса и к тому же были оснащены новинкой карапасной броневой палубой. Покатая видя спины черепахи броневая палуба, идущая от броневого траверза к оконечности корабля, иногда называют черепаховой палубой. Сейчас Клеопатра несла службу в головном дозоре. Флагманский же Геркулес, на котором пребывал согласно адмиралтейскому уставу вице-адмирал, возглавлял кордебаталию. Корпс главне баталь сражения французский. Центральная средняя часть боевого строя эскадры следующей в кильваторной колонне. В низах броненосцы грохотали, кувалды и визжали пилы. Ремонтные партии спешно исправляли повреждения, полученные во время ночной минной атаки. «Прикажете сыграть боевую тревогу, сэр", осторожно осведомился флаг-офицер. Эстели Купер раздраженно дернул щекой. Несущиеся из-под палубы звуки навязчиво напоминали об ошибке, за которую пришлось так дорого заплатить. Это совершенно ни к чему ригби. В Свеаборге и Риге найдется разве что полдюжины деревянных канонерок и парусных корветов времен Восточной войны. Русские, конечно, безумцы, но не настолько, чтобы преграждать нам путь на этом хламе. Это может быть клипер, возвращающийся из рейдерства. Встрял в разговор флагманский артиллерист Один или два из них ремонтировались на верфях Филадельфии. Вы болван, Дадли, вице-адмирал был готов взорваться. Как бы они по-вашему могли миновать датские проливы, где дежурят наши фрегаты? К тому же, газеты наперебой твердят, что корабли, о которых вы соизволили тут вспомнить, разбойничают в океанах, и колониальные силы, оберегающие торговлю, ничего не могут с ними поделать. Впрочем, если вы и правы, то тем хуже для русских. Клеопатра, играющая справиться с любым клипером. Если им охота сунуть голову в пасть льва, то ж с удовольствием посмотрю, как комодор Сторджес разнесет русское корыто в щепки. Комодор Харви Сторджес, командовавший Клеопатрой, ходил у контр-адмирала в любимчиках. Неосторожный флаг-артиллерист замолк, предпочитая проглотить оскорбление. Вице-адмирал с утра пребывал в дурном настроении не хватало еще стать мишенью для его неутоленной ярости. Нет уж, пусть старый индюк срывает злобу на русских, если те и в самом деле вздумывают вступить в бой. Но кровожадным чаянием сэра Эстеликупера на этот раз не суждено было сбыться. Судно оказалось британским авизо Сипай, доставлявшим на эскадру почту из метрополии. Тщательно засургученные в конвертах плотной коричневой бумаги депеши из адмиралтейства, мешки с почтой для личного состава и кипы газет, вышедших из подвальков ротаторов лондонских типографий. Развернув номер таймс вице-адмирал побледнел, пошел багровыми пятнами Смял газетный листок, швырнул его на палубу, злобно цыкнув на услужливого вестового кинувшегося прибрать мусор, и выдал длинную тираду, составленную из слов, пригодных к употреблению в припортовом пабе, а никак не в приличном обществе. Развернулся на каблуках и чуть ли не бегом покинул мостик, на ходу придерживая путающийся в ногах палаш. Флаг-артиллерист, дождавшись, пока начальство скатится по гулкому трапу, поднял и развернул таймс. Остальные офицеры взирали на него в тягостном молчании. Предчувствие их не обманули. На первой странице красовался заголовок: "Страшная трагедия на Востоке" и размытый догеротип, на котором угадывалась бухта, затянутая дымом горящих судов в сплошной пелене. Виднелся контур, в котором артиллерист, в свое время послуживший в тех водах, узнал форты Сингапура.